Глава 12. Девушка на любителя. Катерина. После вчерашнего приключения в тренажерке с любителем женских задниц чувствую себя малость неловко, когда иду на новую работу. Это чувство усиливается, когда захожу в здание супербоди. Зачем я вообще вчера связалась с тем качком? Мне что, больше делать было нечего, как устраивать разборки с каким-то наглым типом? Впрочем, четко знаю, почему вчера так вспылило. Надоело, что мужики ведут себя со мной, как последние сволочи. Что Антон жених, что Антон директор. Совсем не удивлюсь, если вчерашний качок тоже Антон. По поведению очень даже смахивает. В общем, вспылила. Но все-таки лучше бы я молча ушла. Вдруг он в супербоде постоянный гость. Будет каждый раз проходить мимо стойки регистратуры с гаденькой улыбочкой и про себя насмехаться над моей суперважной должностью, которую я не к месту козырнула или того хуже, пожалуются, что я ему нахамила. Что мне стоило смолчать? И вообще зачем ему понадобилась моя попа? Ну вот нафиг она ему. Обычная такая пухленькая попа. Ни разу не мисс попа всех поп. Вчера я, честно говоря, просто сильно растерялась, не ожидала такого внимания к этой части своего тела. Я вообще-то не магнит для мужчин, вот ни разу. Помню, как на выпускном мне пришлось выходить в зал за аттестатом со Стаськой под ручку, потому что ни одного кавалера для нас не нашлось, а все из-за нее родимой, пухленькой моей попы, ну и остальных выдающихся частей тела. Впрочем, после школы я тоже не купалась во внимании мужчин. Точнее, я легко с ними лажу, общаюсь, особенно по работе, но чтобы ко мне кто пристал? Нет, такого со мной раньше не случалось, тем более, чтобы обратил внимание офигенный внешний тип, как вчерашний качок. Хотя нет, вру. Антон пристал. Да так, что согласилась за него выйти по глупости. Мама всегда говорила, Катенька, ты на любителя. Когда любитель найдется, не упускай счастья. Вот я и из за свое несчастливое счастье обеими руками. Кстати, если судить непредвзято, вчерашний незнакомец в разы интереснее внешне, чем мой бывший жених. Хотя тот тоже очень ничего, а раньше и вовсе казался мне вау. Воскрешаю в память образ качка, с которым поругались в тренажерке. Все при нем. Приятное, даже красивое по-мужски лицо, фигура, будь здоров. И зачем такому, как он, понадобилось меня лапать? Ему что, лапать некого? О, думаю, там очередь из желающих. Но нет. Ему мою попу подавай. Не иначе какой-нибудь извращенец. Мысленно принимаюсь себя успокаивать. Может, он вообще какой-нибудь залетный спортсмен? То, что спортсмен, это 100%, особенно если судить по его бицепсам. Такие можно заиметь только живя в спортзале или обкалываясь стероидами. Впрочем, одно другого не исключает. Так, хватит тратить нервы на всяких там незнакомцев. Мне что, потратить их больше некуда. О, есть. Я тут вообще-то выжить пытаюсь, заработать денег на необходимое и вообще. Решаю сконцентрироваться на хорошем. Кстати. Я за последние пару дней похудела на полкило. Сказалось, отсутствие привычной еды и нервное состояние. А ну, конечно, нафиг надо так худеть, но все равно приятно, что весы показали минус. Эх, мне бы скинуть еще 10 килограммов. Или 15. Нет, лучше 20. Но это в идеале, конечно. А идеал, как известно, недостижим. Почти смело захожу в клуб. Второй рабочий день начинается даже приятнее, чем первый. У стойки регистратуры меня встречает улыбчивая Настя, администратор. Рыженькая, прямо как спелая морковка, с пухлыми губами и большими карими глазами. Лицо такое яркое, что невольно цепляет взгляд. Я бы назвала ее идеальной, если бы не излишняя худоба. В форме клуба она смотрится, как угловатый мальчик-подросток. «Привет, ты новенькая, Катя, да?» – здоровается она. «Представляюсь, рассказываю ей, чему вчера научилась». Пока общаюсь с ней, блуждаю взглядом по холу, Замечаю, как открывается автоматическая дверь, и в клуб заходит «Вчерашний любитель трогать чужие задницы». «Ух ты, накаркала!» Заметил меня или нет? Секунда, и я исчезаю. Точнее, быстро опускаюсь и прячусь под стойкой регистратуры, благо она достаточно высокая и закрытая. Настя смотрит на меня с круглыми глазами, а я показываю ей скрещенные руки. «Меня нет!» — говорю одними губами. Она, кажется, понимает мой крик души, встает за стойку, как ни в чем не бывало. Слышу шаги, а потом и голос вчерашнего знакомого. «Настя, здравствуйте! А где Катерина?» «Катерина?» — хмыкает она и пожимает плечами. «Вышел в туалет, а что такое?» «Как вернется, попроси ее зайти ко мне в кабинет для важного разговора». Затем раздается звук удаляющихся шагов. Это... «Что сейчас было?» Настя вопросительно на меня смотрит. «Что-что? Активное проявление трусости, вот что! Разве не понятно?» Вылезаю из стойки с виноватым видом, спрашиваю. «Насть, а это кто был-то?» «Наш директор, Орлов», отвечает она. «Ты из-за него спряталась, что ли?» «Из-за него», тяжко вздыхаю. «Но почему?» Она пялится на меня, как на идиотку. Он у нас приличный, его не надо бояться. «Ага, приличный», — кмыкаю. «Такой приличный, что аж зла не хватает». «А что такое?» Глаза Насти загораются живым интересом. «У меня вчера в тренажерке случилась неприятность. Я чуть не навернулась, споткнувшись о коврик и...» Рассказываю ей про вчерашний конфуз. Брови Насти взлетают. «Что-то такое поведение не похоже на нашего шефа». Точнее, что помог. Похоже, а то, что облапал. А ты уверена, что именно облапал? Может, тебе показалось? Воскрешаю в памяти вчерашнее событие, пытаюсь припомнить, как было дело. На секунду мне кажется, что могла и преувеличить, но потом вспоминаю вполне ощутимое поглаживание его лапищи, когда я находилась уже в горизонтальном положении. На самом деле до сих пор его чувствую, будто случилось только что. То место даже вроде бы немножко жжет. «Все-таки лапал». «И что? Мне теперь идти на ковер к этому лапальщику? Мамочки!» «Ты, главное, Марии Мегеровне не ляпни, что тебя директор лапал», заговорщическим тоном сообщает Настя. «А кто такая Мария Мигеровна Интересуюсь опасливо. «О, завтра выйдет с выходного, познакомишься», хмыкает Настя. «Это наш главный тренер. Характер, мягко говоря, не сахар». «Стиваю. Понятно». «Ладно, иди к директору, ждет, наверное», — советует Настя. Спрашиваю обреченным голосом. «А где его кабинет?» «Справа по коридору в административной части. Легко найдешь». Вздыхаю и иду в указанном направлении. «И с каким видом я сейчас перед ним появлюсь?» «Здрасте. Я тут на вас вчера наорала. Но вы ж на меня не злитесь, да?» «Ой, злитесь? Ну так не надо». «После вчерашней перепалки он вполне может меня уволить, кстати». От этой мысли холодею, бледнею, хочу сбежать отсюда к чертовой бабушке. Два увольнения за одну неделю — это как-то перебор. Чувствую, как колотится сердце, так и до тахикардии недалеко. Одно хорошо, пока дойду до его кабинета, а вось от нервов похудею еще на полкило.